Оттуда монстры полезли. Причём полезли всерьёз. Гончие. Пришлось много стрелять, а потом ещё и район объезжать. Тут сработал радар, и мы довольно быстро нашли сбежавших гончую и демона. И расстреляли их из пулемётов. После этого по городу разослали оповещение о том, что необходимо выявить все тёмные места и в обязательном порядке вызвать инспекцию. То есть меня.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 Кроме него в зале работала некая тётенька в очках, причём тётенька такой внешности, что, спроси о ней, кем она работает, сто процентов вопрошаемых ответит библиотекарем. А так библиотека, как библиотека, стеллажи с книгами, хранилище местной периодики, рядок компьютеров. «Привет!» — заглянул я в загонщик начальства. «Я всё же здесь!» «Привет!» — Эл встал навстречу, протягивая руку. «Чем могу помочь?»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 А по главной улице опять колонна тянется. в о с е м к о л ё с н и к и один за другим. Штук двадцать подряд, наверное. Видно, что гружёные, так что можно предположить, что мародёрка удалась. Эл не соврал. Найти архив в п е р и о д и к е оказалось просто. Задал в поиски Уоррен Блейк и сразу получил целую кучу попаданий. Уоррен первый, или как его правильно называть, был куда как заметной фигурой в местной жизни.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 «Ну, хотя бы то, что я не знаю, кому принадлежала та насосная станция. Но уже могу подозревать». Поднялся из-за компьютера, пошёл к э л у «Как можно найти человека, который здесь жил?» «Базы данных по недвижимости были открытыми, но с доступом через интернет». э л задумался. «Где человек жил? Город известен? Здесь?» «Атабаско». «Атабаско, а т а б а с к а надо подумать. Он не продавал свой дом случайно?» «Не знаю, а что?»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 В самом начале пандемии. Мне нужно знать, где именно он жил, когда был убит. «Ха!» — э л задумался. «А что это даёт?» «В этом мире жили Настя и я. Они погибли, а мы провалились. Я точно знаю, что здесь был владелец Хаски Энерджи, у о р е н Блейк. И он погиб. И другой Уоррен провалился. Хочу кое-что проверить. Попробуй поискать. Есть пара идей». На сём расстались. Я уехал на базу, ожидая, что поиск займет неделю и закончится ничем. Но вечером мне на электронную почту упала фотография у о р о н а и еще каких-то людей, стоящих на фоне большого дома. И приписка от е л я Найти адрес не получается, но есть фото. Это дом у о р о н а в Атабаске. Он построен по какой-то особой энергосберегающей технологии. Про него была статья. Обзор недвижимости в городе показывает, что самая дорогая была на севере города, на другой стороне реки. Не думаю, что подобных домов там было больше одного. Дом действительно выглядел своеобразно. Похож на скопление наклонившихся кубиков. Такое с воздуха должно быть несложно обнаружить. Очень уж очертания приметные. Лететь? Чем и когда? Снова с Настей? Или всё же большой вертолёт выцеганить вроде как для исследования тьмы? Внаглую назвать другой пункт назначения в плане А потом и не исправлять? д е л о до этого никому нет особенно. Оно и так останется незамеченным. Тогда в будний день, без Насти. Просто бойцов возьму в прикрытие. Тем более, что мы не к тьме. В Атабаске её нет. Туда ещё, может быть, когда-нибудь наш анклав раздвинется. Кстати, а не затребовать ли мне ещё один вертолёт в штат? Мы же с каждым днём будем осматривать всё больше и больше тёмных мест. Могли бы заодно и людей вывозить. Точно. Ситуация изменилась. Могу требовать, как мне кажется. Сажусь и пишу заявление. В следующую среду нам передали белозелёный б е л 4 0 2 с постоянными дуббаками, торчавшими из бортов на манер плавников. Такая вот заводская модификация. Не то чтобы новой, но н а л е т а в ш и й после ремонта совсем чуть-чуть. Как раз то, что надо. Двое экипаж и шесть человек можно усадить в пассажирскую кабину.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 На каком-нибудь Куик-Сильвере можно весь анклав за пару часов облететь. На машине так не получится. И вот надо будет ещё и таких летунов к поискам провалившихся привлечь к слову. И тоже премии выписывать. Стимулировать надо. Озеро блестело под солнцем, и рыбаков на нём хватало. Лодки, словно пригоршню семечек, кто-то на гладком столе рассыпал. Видать, не только у нас с н а с т и й рыба ловится. Зала Клабиш, ухоженная земля довольно быстро закончилась.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 Совсем уже не сообщать про маршрут я всё же не решился. Дал запечатанный конверт с планом полёта солдату Джейн, наказав вскрыть не раньше восьми часов вечера. Совершенно по-тихому смываться нельзя, мало ли что. Затем показалась петляющая река, блестящая лента на зелёно-жёлто-красном осеннем ковре. Атабаска. Та самая, что дала название и городу, и даже битумным пескам, из которых извлекают нефть. Нефтяные пески Атабаски. Трудоемкие в добыче, но все равно спасительные для анклава. Нефть и хлеб. Тут все собрано в одном месте. И город. Вот он перед нами. Снижаемся и сбрасываем скорость. Сразу перемещаемся в сторону противоположного берега. Где-то там нам надо в первую очередь искать. Внимание всем! Ищем дом! Именно внимательно тут нужно. Дома все больше по лесу разбросаны, н е деревья их прикрывают, а деревья здесь высокие. А искать начнём от реки, потому что самые дорогие земли всегда у воды. А дом, скорее всего, должен быть с видом на неё. Я так думаю, но всё же это похоже на аксиому. Ещё ниже и пошли прямо над рекой неторопливо. По воде ряб во все стороны, даже с этой высоты лопасти гонит достаточно ветра, чтобы взлохматить мутную поверхность реки. Ну вот же, всё я правильно рассчитал. Вон этот дом. И земли вокруг него хватает. Сколько там? Гектаров 10 с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 Где-то птицы чирикают, оправившись уже от испуга, а то замолкли после появления вертолёта. Двери в доме широкие, тёмного дерева со стеклянными вставками. К ним крыльцов три ступеньки. Часть стен — голый бетон, часть — тёмной доской облицована. Да, какой-то продвинутый дизайн, и денег много вбухано. Дверь закрыта. Пойдём через окно. Бобби Джо с инструментом пожарного, то есть комбинацией ломика, топора и фомки, и чего попало,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 Принюхавшись, сказал Бобби Джо. «Енот, небось!» «Небось!» — согласился я. «Так, камера на фасаде есть?» «Есть. Две. Скрытые затемнёнными стеклянными пузырями. Но з а п и с и с камер должна была изъять полиция, как я думаю. Если ей до всего этого ещё было дело. Потому что могло уже и не быть. Могло уже быть и н и до чего. Пошли!» п р о т о п о в по битому стеклу, залезли в низкое окно. Запах дохлятины стал сильнее, но всё же с кучей трупов не ассоциировался. Слабоват. Точно, какая-то из животина тут застряла и издохла. Что ищу? Да сам не знаю. Компьютеры, например. Сервер камер наблюдений, или как там это правильно называется. Фотографии, какие-то записи, чёрт знает о чём. Я ведь даже не знаю, что рассчитываю найти. Что-нибудь. Что-нибудь, что, что, что натолкнёт на какую-нибудь мысль, лишь бы полезную для моего расследования. Огромная гостиная, из неё видна столовая, а за ней опять же огромная кухня с просторным островом в центре. Лестница по стене ведёт на второй этаж. Что-то не поклонник я такого индустриального дизайна. Лестница просто ржавой выглядит, хотя на самом деле это не так. Не нравится мне этот дом, если честно. Но места на первом этаже хватает, так что займусь поисками. «Бобби Джо, давай тогда к остальным!» — распорядился я.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 Дверь в специальный шкаф выглядела как часть облицовки. Обнаружил её почти что случайно. Но вот железо из-за этой двери исчезло. Не знаю, кто прихватил, полиция или з л о д е и Бумаги. Бумаг не то чтобы много, но они есть. Распечатки, проекты какие-то, эскизы, планы. И вот тут первое интересное. По факту, карта владений Husky Energy, Форт Макмюррея. Проследив по схеме синие нитки трубопроводов, уверенно пришел к выводу, что дверь образовалась во владениях у о р е н а п И прошел в нее Уоррон в т со всей компанией. Уже что-то. Карту прихватил с собой. В кабинете отсоединил системник, вытащил его в гостиную. Что еще пропустил? Гараж. В гараже три машины, все пыльные, все дорогие, но вообще ничего интересного.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 Но в любом случае находка ценная. Уже поэтому не зря слетали. Поднявшись наверх, я задумался и всё же плотно прикрыл дверь подвала за собой. Мне кажется, что так это всё лучше сохранится».